7. Поход на север. 7.1. Подготовка. В первые дни после разгрома напуганные солдаты графа, разбежавшиеся по окрестностям, сдавались без боя первому встречному воину. Был случай, когда подросток дворянин с командой из пяти почти безоружных крестьян привёл десяток пленных, неплохо вооружённых латников. Собственно, из-за железа он на них и рискнул наехать. Мечи у них были хороши и кольчуги. А трофеи с пленного остаются у того, кто его взял. В это время дружина Лаверта охраняла место боя, пока крестьяне, которые до того прятались в убежище замка Планорт, собирали трофеи и хоронили тела. Потом большая часть беклецов ушла за границы моего баронства. Но кое-кто остался. И чтобы этих оставшихся найти и уничтожить, мне пришлось созывать дворян с их слугами. Они небольшими группами прочёсывали местность, опрашивали крестьян, проверяли уединённые фермы и рощицы, искали чужаков по следам. Если дворяне находили одного-двух беглецов, брали их в плен или в случае сопротивления убивали. Бывало, что беглецы успевали кого-то из жителей ограбить или убить. таких вешали сразу, без суда. Может и лишнего кого повесили, испуганные нашествием чужих войск дворяне могли и погорячиться. Главное, что своих не вешали, только чужаков. Чужаков не жалко. Если дворяне находили крупный и боеспособный отряд беглецов, они следили за ним, не вступая в бой и вызывали людей Лаверта. Те приходили большими силами. Хорошие бойцы с хорошим оружием и сносили любое сопротивление. Обычные наемники не могли им противиться. Тем более бежали они после разгрома в одних кольчугах, а то и без них. Я в поисках беглецов лично не участвовал. Придумал лучший способ. Пару недель я провел, расположившись в удобном кресле на балконе дворца. Рядом стоял столик. На нём развёрнута самая большая карта баронства, какая нашлась в библиотеке замка. Уголки её я прижал чашами, чтобы не сворачивалась. На карте мелкими серебряными монетками я отмечал деревни, около которых местность уже проверена, а булавками с клочками пергамента с именами расположение дворянских отрядов. Рядом лежал список дворян баронства с моими рабочими пометками. Около меня постоянно находилась одна из ведьм. инженера или эрефа. Они управляли голубями. Ко мне время от времени подлетала очередная птица. Я читал донесение с её лапки. Если помощь не требовалась, я вешал голубя чистый кусочек пергамента и посылал его к следующему отряду, чтобы те могли с ним передать своё сообщение. Если дворянину нужна была помощь, голубь улетал к лаверту, а в записке стояло название деревни. куда его людям нужно было скакать и прочие инструкции. Так за день я успевал обменяться смс-ками со всеми дворянами, которые проводили зачистку местности, и даже не по одному разу. А на случай срочной потребности у каждого дворянина была клетка с собственным голубе, настроенным на передачу сообщения мне. Мои люди сначала косились на меня, в их представлении я сам должен был носиться по полям и лесам во главе своей дружины. но обвинить в трусости человека, который чуть ли не в одиночку брал замки и громил военные отряды, было бы крайне неловко, так что люди просто не доумевали. Лани первый сообразила, что мой метод ведения зачистки гораздо эффективнее, чем скачка по пересечённой местности. Но второй день она глянула на карту, покрытую монетками, села мне на колени и тихонько шепнула: "Ты великий правитель, мой господин". Её кратко и шаловливо лизнула меня в шею. Быть великим правителем оказалось ужасно приятно. Постепенно всю местность вокруг замка проверили. Беглецов отловили, кого не успели отловить, сами разбежались с моей земли к соседям. Кого-то побили, кого-то повесили, человек 50 взяли в плен. Вот о них и зашла речь на совете, посвящённом завершению зачистки и сортировки трофеев. В рабство на улиточные фермы продать не получится, не покупают, говорят, достаточно у них рабов. Удивил меня Лаверт. Только если в другие баронства перегнать. Вопрос был копеечный, но решать его как-то надо. Не отпускать же потенциальных разбойников. К тому же война ещё не закончена. Пленные ещё будут, и будет их много. «Господин мой, а помнишь ли мы порт задумали строить в твоем первом на деле, Денисове?» — раздался мелодичный голос Лани. «И что? У нас из-за войны нет возможности людей нанимать и работы вести. Вот бы этих рабов поселить у бухты, пусть хоть дом для рыцаря построят, и причалы какие-никакие». Я удивился. Я думал, проект порта был просто приманкой для агрессивных соседей, но свою роль отыграл и больше не интересен. Оказалось, планы у Лани были многоуровневыми. И строительство реального торгового порта она всё ещё держит в голове. Я за, но заниматься этим я не могу. Война. Ты беременна, на место поехать не можешь. Вне замка будешь в опасности. Кто будет руководить строительством? Ланелла обвела задумчивым взглядом нашу компанию. А пусть плание этим занимается. Та удивлённо подняла брови, а Лане объяснила ей: уж по всякому торговый порт интереснее, чем придорожные бордели, которые ты задумывала строить. После короткого обсуждения решили: титул Денисов я плание не передам, как и свой первый надел, но назначу её капитаном будущего порта. Она подберёт себе из местных дворянских родов несколько помощников из числа ненаследных сыновей. Рефу поможет проверить их на честность и преданность. А пленным наёмникам, обращённым в рабов, я пообещаю разрешить строительство собственных домов у бухты, а через 5 лет и свободу. Так мы внесли свой вклад в сохранение нравственности и развитие пиратства. По вечерам я общался с пленным мной некромантом. Его звали Лангет. К овладению схем мысли форм мы даже не пытались приступать, но он обучил меня простейшим приёмам некромантии, доступным интуитивно. В число моих новых навыков вошло убийство жизни в заданном месте. Можно убить всё живое в небольшом объёме размером с яблоко. Всё это совсем всё, включая микроорганизмы и растения. А можно цель указать внутри тела человека и убить ему мозг или сердце. или руку, например. Магистр Лангет отдельно упоминал вариант с убийством поясничного отдела позвоночника. Цель теряет способность убежать, но остаётся пригодна для допроса и может прожить ещё долго. В некоторых случаях это удобно. Ещё магистр научил меня вызывать призраков. Это было упрощённое умение, не такое надёжное, как с использованием классической мысли формы. Я не мог долго удерживать контроль над призраком, его правдивость и послушание не гарантировались, но вытащить в материальный мир мёртвую душу для разговора я теперь умел. Эти два новые навыка и отсечение души от тела, которым я овладел самостоятельно. Это всё, что я был способен делать в некроманте без изучения классической магии с мыслеформами. Ничего другого магистр Лангет мне предложить пока не мог. Изучать начертания схемы не было времени. Конечно, у меня оставалось ещё и моё секретное оружие использование образов и создание амулетов по методике ведьм. Зачистка местности от сбежавших солдат графа проходила не всегда гладко. В некоторых поисковых отрядах были раненные и погибшие. Раненых сразу везли в замок на лечение ведьмам. В первые несколько раз, получив сообщение о потерях, я думал: "Если бы я был на месте боя, потерь можно было бы избежать. Но я не могу быть везде одновременно. А значит, или нужно мириться с потерями, или сократить количество отрядов и усилить их. Но если сделать так, зачистка займет больше времени, и от дезертиров пострадает больше крестьян. Такой вот выбор. Когда я четко осознал, что выбор нужно делать не между наличием и отсутствием жертв, А между тем, жертвовать ли дворянами и солдатами или мирными крестьянами, в том числе женщинами и детьми, правильный ответ стал очевиден. Крестьяне платят налоги. Дворяне и солдаты защищают их и умирают, если нужно. Все просто. Не готов сражаться и умирать, паши землю. Зачистка позволила молодежи в дворянских отрядах получить боевой опыт. Юные дворяне и их слуги, вчерашние крестьяне, слегка заматерели. что немаловажно, они научились действовать совместно с соседями и дружиной. Пусть это была всего лишь охота на беглецов, но она оказалась хорошей практикой защиты земель от разбойников. А мне дворян именно это и было нужно, чтобы они могли самостоятельно проследить за порядком на моей земле. Пока я с помощью голубиной почты управлял зачисткой, у меня появилась возможность подумать. Мне предстояло каким-то образом вторгнуться в земли противников и захватить их замки. Главная проблема у меня категорически не хватало для этого людей. У меня не хватало солдат даже чтобы поставить во всех замках графства свои гарнизоны. Была ещё одна трудность, которую я понял во время зачистки. Я был главный и единственный ударной силой моего войска. Если я пойду захватывать, допустим, замок Эккерт, Мои собственные земли останутся незащищены от вторжения с запада. А если со мной что-то случится, кто защитит Лонелу? Я принял важное решение. Нужно вооружить преданных мне людей чем-то вроде дробовика. Конечно, это оружие должно будет действовать не только в руках мага, но и у неодарённого. Для начала я задал Эрефу проверкой моих командиров и солдат и отбором кандидатов на владение магическим оружием. Критерии для отбора я задал чёткие. Личная преданность мне и лояльность моей семье, честность, хладнокровие, ум. Отбор вёлся только среди горцев. С преданностью у большинства бойцов было всё в порядке. Многих я вытащил из рабства, сделал их богатыми людьми. дал им крышу над головой и службу. Кого-то уже сделал дворянами, а кого-то сделаю в будущем. Люди рады были мне служить, и переманить их было бы почти невозможно. С честностью было сложнее, но большинство и по этому критерию подходили. Честность опирается на две ноги. Во-первых, все понимают, что ведьма рано или поздно почувствует обман. Во-вторых, расплата за обман это потеря доверия, а часто и жизни. долгосрочная служба, а она здесь обычно пожизненная, несовместима с нечестностью. По причине недостаточного ума отселась большинство рядовых солдат. Они просто не сообразили бы, как правильно применить мощное оружие, не смогли бы овладеть новой тактикой. Говоря проще, надолго задерживались в солдатах люди сильные и смелые, но туповатые. Командиры же в большинстве были достаточно сообразительными, Другие в боях не выжили бы. Вот с хладнокровием у многих были проблемы. Некоторые командиры десятков, отличные умелые воины, отличались бешеным нравом в бою, а некоторые не владели собой в пьяном состоянии. Я побаивался, что отсеется кто-то из важных для меня людей, но результат проверки оказался хорошим. Кандидатами на получение нового оружия стали Лаверт, Леран, Булон, и двое бойцов его десятка, трое десятников из гарнизона замка и ещё двое десятников из походной дружины, трое бойцов из моего личного копья. Плюс я сам. Итого 14 стрелков с мощным магическим оружием. Это могло серьёзно изменить расклады на любом поле боя. За основу для нового оружия я взял дробовик Но переделка его для неодарённых стрелков потребовала серьёзной возни с конструкцией. Стрелок без дара не сможет активировать образ вливанием энергии. Значит, он должен делать это каким-то механическим включителем, чем-то вроде спускового крючка или спускового рычага арбалета. Казалось бы, что тут сложного? Но для оружия, стреляющего очередями, Надо предусмотреть возврат крючка на место после того, как палец его отпустит. Нужна пружина. А у пруги и стали тут делать ещё не умеют. С чем это связано, мне не сильно понятно, но чего-то в технологии не хватает. То ли печей с высокотемпературным пламенем, то ли ещё чего. Маги земли умеют делать сталь упругой, но стоят такие стали безумно дорого, и найти подходящего мага непросто. а у меня война. Сначала я попытался что-то вроде пружины сделать из скрученных жил. Из них делают упругие жгуты для баллисты катапульт. Получалось ужасно сложно и ненадёжно. Потом меня осенило. Гораздо более удобным упругим материалом является дерево. Прикрепить к пистолетной рукоятке плоскую гибкую щепку под наклоном. Вот и спусковой крючок. Конструкция получилась хлипкой, пришлось прикрыть крючок защитной скобой, как в земном оружии. Ещё один вопрос. Как неодарённому переключать режимы стрельбы? Что-то вроде оружейного предохранителя делать ненадёжно. Тут точность изготовления металлических деталей невысокая, переключатель болтаться будет. Долго мудрить я не стал. Попросил столяра продолбить в цевье экспериментального образца отверстие. И привязать на ремешке деревянный шпынёк, который в эти отверстия можно вставлять. Если он совсем не вставлен, оружие не выстрелит. Вставлен в первое отверстие – стрельба кумулятивным ударом через преграды. Во второе – кумулятивный удар только по видимым целям. Следующее – вызов града. Ещё одно – удар от течения души от тела. Последний режим – стрельба кумулятивным ударом по животным и птицам. Этот режим больше для тренировки нужен. Сначала мы со столером довели до ума первый пробный экземпляр. Я обложил в него необходимые образы, опробовал стрельбу по птицам, убедился, что новое оружие работает и в руках удобно лежит. Потом столер сделал заготовки по количеству стрелков, и для себя я тоже заказал одну. Оказалось, что активировать стрельбу нажатием спуска мне удобнее, чем вливанием энергии. Сосредоточаться не надо и чуть быстрее получается. Когда Столлер закончил свою часть работы, я вложил образы и превратил заготовки в амулеты. Мне не хотелось выпускать из-под своего контроля опасное оружие, а охотников его раздобыть будет много. Чтобы снизить риск кражи, при выдаче новых дробовиков стрелкам я наложил на спусковые крючки дополнительный образ. Если оружие попытается использовать кто-то кроме владельца, спуск просто сломается. А при потере целостности развеются и все магические конструкции. Затем мне пришлось немного времени потратить на обучение стрелков. Сложнее всего было объяснить саму идею прицела. Тут прицелы ещё не используют даже на арбалетах. Хорошо хоть удар магии идёт по прямой. Мне пришлось объяснять, как учитывать влияние силы тяжести или ветра. После того, как стрелки осознали, зачем на их дробовиках стоят проволочные кольца прицела и насколько они полезны при стрельбе, дело пошло легко и просто. Через пару дней все бойцы уверенно сбивали летящих чаек. В это время в трактирах вдоль Приморского тракта шли разговоры. Даже богатые купцы обедали в общей зале, чтобы узнать новости. Увидев очередного путешественника в обтрёпанной одежде наёмников, публика просила его рассказать о войне и щедро оплачивала ему выпивку. Многие солдаты отказывались и со стекленевшими глазами тихо напивались в углу, пока не ронили голову на стол. Некоторые начинали рассказ. «Всё шло странно с самого начала. Говорят, ведьмы графа Эккерта чувствовали опасность и советовали ему не вступать в войну. Но вместо этого он решил утроить количество войск и нанять свободные отряды, воевавшие с горцами на востоке страны. Некоторые отряды опытных наёмников по совету своих вельзем отказывались от контракта. А наш отряд пошёл. Мы не хотели сидеть весь сезон без дела. Рассказчик тяжело вздыхал и продолжал. Мы удивлялись количеству солдат, думали, глупость какая-то, но когда пришла пора выходить, пронёсся слух, что отряды, которые должны были идти с запада, просто исчезли. Они были не разбиты в битве, а уничтожены, как стадо овец под ножом мясника. Мы испугались, но уходить было поздно. Тех, кто попытался, поймали и повесили. Рассказчик допивал кубок, ему тут же доливали вина. Окружающие внимали, затаив дыхание. Не часто бывает возможность из первых рук услышать такие интересные вещи. Командирам раздали новые амулеты. Они должны были защитить войска от новой магической атаки, от которой погибли западные отряды. Мы двинулись вперёд и вошли в баронство Планорд без сопротивления. Встали лагерем в виду замка. Не успели ещё даже устроиться толком, а ночью пришёл повелитель смерти. Слушатели ахали и замирали в ожидании продолжения. Сначала началась жуткая гроза. Молнии били совсем близко от нас, а раскаты грома оглушали. Мы сидели в своих палатках и слышали, как крупные градины бьют по полотну. Потом я услышал крики. Наши командиры стали падать замертво. Это был он, повелитель смерти. Рассказчик допивал очередной кубок и о соловевшими глазами смотрел на него, пока слушатели не догадывались долить ему ещё вина. Потом послышались негромкие хлопки и мёртвыми стали падать солдаты. Мне знали, что делать, а большая часть командиров оказалась уже мертва. Кто-то хватал доспехи и оружие, кто-то метался в панике, кто-то прятался. Всё это оказалось бесполезно. Выжили только те, кто выбежал в темноту за пределы лагеря. Кто остался, погиб. Наёмник пускал скупую слезу, шумно сморкался в рукав, отхлёбывал вина. Когда всё закончилось, люди стали возвращаться в лагерь. Я тоже хотел, там остались все мои вещи и доспехи. Я не успел. Начался новый магический удар. Я услышал его хлопки и испуганные крики соратников. Всю ночь я провёл, прячась в кустах. Перед рассветом набрался смелости и успел забежать в лагерь, схватить кое-какие вещи и уйти пешком по бездорожью. Те, кто пожаднее, задержался дольше и погибли. Повелитель смерти утром устроил ещё одну охоту. Когда я уходил, лагерь был завален телами. Они лежали везде, почти невредимые. Везде. Захмелевшие купцы и слуги с изумлением смотрели, как лицо бывалого наёмника кривится, и он рыдает, пряча лицо в крупных мозолистых ланях.